Прощай, отрадная. Недели как свернуты работы. Полевой сезон завершен, а выехать не можем. Не хватает транспорта на вывозку полевых партий. Но завтра, видимо, все-таки выйдем. Всю эту неделю ожидания читаю Тынянова. Начала с Пушкина и полюбила его сердцем Тынянова. Совсем иначе открылся мне после этой книги образ Татьяны из Евгения Онегина. Как можно было ее не понимать и даже презирать? Удивляюсь, ведь это я сама, собственной персоной. Смерть визир Мухтара захватила образом Грибоедова. Захотелось узнать о нем как можно больше. А когда дочитала Кюхлю, в три ручья разревелась. Сутки жила в рыданиях. А потом на душу снизошло тихое просветление, полное нежности. Бродила в окрестностях отрадного и с грустью прощалась с горой, и с этим летом, и со всем тем, что никогда больше не повторится. А в небе летели косяки гусей, неся на крыльях стужу. «Пора, пора уезжать!» 28 сентября 1972 года. Якутия.